Глава 19. Проснувшись, первым делом ощупала брови и ресницы. Фу, отросли. Вчера они у меня знатно обгорели во время моих экспериментов. Очередная щепка полыхнула так, что я вмиг лишилась и ресниц, и бровей. Хорошо еще на голову крепко-накрепко повязываю косынку, полностью пряча волосы. А то как упадет мой волосок в какое зелье, неизвестно потом во что это все выльется. Так вот, эта самая косынка и спасла мою шевелюру, а лицо я додумалась своим фирменным кремом намазать, тем самым, который изначально от прыщей предназначался. И вообще, нужно ему какое-то красивое название придумать, чтобы и красиво, и запоминалось сразу. У меня на него в будущем большие планы имеются. Вчера уже по темному я тихой мышкой прокралась в свою спальню, Прихватив со стола приготовленный для меня ссертобольным домовым большой кусок пирога и кружку ягодного киселя, главное, чтоб кот меня в таком виде не увидел. Ржал бы опять надо мной полночи, а потом еще несколько дней вспоминал мой промах. Но мне несказанно повезло. Матвей уже сладко спал на своей мягкой лежанке, что-то помуркивая во сне. Потому-то утром первым делом ощупала свое лицо. Крем не подвел потому к завтраку вышла с видом победителя и сразу напоролась на изучающий взгляд кота. Что это у тебя с лицом? А, что такое? Вроде все на месте. Я же щупала. Подбежала к единственному зеркалу в доме, глянула на себя. Офигеть. Ну, я вообще-то и так была ничего, ну, симпатичная вроде. Теперь мое отражение из зеркала хлопало длиннющими ресницами. Брови Вроде и раньше не жаловалась. Густые и ровные, волосок к волоску. Кожа нежная, матовая. Интересно, сколько эффект продержится. Нужно в дневник все изменения записать. Кстати, отличная отговорка для Матвея, усыпит его бдительность. Да, это я решила проверить, сколько действия крема держится. Ты же помнишь, нам скоро на ярмарку ехать. Этот крем хоть и сложен в приготовлении, да платят за него хорошо. Выкрутилась я. Фух, вроде поверил. Провела рукой по волосам. Вот не получается у меня, как у луговицы, ровно косу заплести. Вечно все в разные стороны торчит. Вот бы еще для волос какое средство придумать, чтоб гладкие да послушные были. Нужно в колдовник заглянуть. Мудрая книга всегда подкидывала мне очень полезные и интересные рецепты. Только собрались за стол садиться, прибыл Никитка. Вошел, поздоровался, глянул на меня и выдал: Вот это у тебя ресницы. Прямо как у соседской коровы Маньки. Да, таких комплиментов мне еще не делали. Ничего, сегодня на тренировке я тебе это припомню. Позавтракав, все разошлись по своим делам. Я отправилась в лабораторию взглянуть на результат своей вчерашней работы. Щепка горела ровным пламенем, визуально нисколько не изменившись в размерах. Записала все данные в дневник. И занялась более насущным делом подготовкой зелий к ярмарке. Я возлагала на это мероприятие большие надежды. Закончив, вышла во двор. Там Матвей вовсю уже гонял Никиту, заставляя отжиматься и приседать. Присоединюсь к ним позже, а пока пойду посмотрю, как дела у Луговички. Она вчера так радовалась полученным черенкам. Пошла за дом, в сад. Конечно же, я ее там и обнаружила. Луговица ходила от куста к кустику, от растения к растению, касаясь каждого руками и что-то приговаривая на непонятном языке. На месте будущего сада двумя ровными рядами стояли небольшие, мне по пояс, молодые плодовые деревца. В очередной раз подивилась волшебной силе этого маленького существа. От души похвалила ее, восхищаясь проделанной работой. Щедро подпитала своей колдовской силой, Луговица ведь даже к завтраку не пришла, так была увлечена своей работой в саду. Последний раз бросив взгляд на этот райский уголок, пошла на тренировку. Ирония судьбы. Я тренирую своего будущего телохранителя. В уголке, приспособленном под спортивную площадку, появилось большое чучело на шесте, сооруженное, как я поняла, из мешка с сеном. Именно в это чучело сейчас Никитка пытался метать ножи, выпрошенные предприимчивым котом у оборотней. Кок интересно. Я тоже хочу попробовать. Отобрала у Никиты один из ножей, прицелилась и кинула. А, это оказывается не так просто. Со стороны, кажется, раз и нож летит куда нужно. Это только со стороны. На самом деле нож летит куда угодно, только не туда, куда задумано. Увлекшись, мы не заметили, как пролетело время, и домовой позвал нас обедать. Быстро прожевав выставленные на столе разносолы, запив все ароматным травяным взваром, мы со всех ног опять помчались на спортивную площадку. Саломинаю чучело с усмешкой посматривала на наши попытки попасть в цель. Спеша, азартно мы друг перед другом продолжали метать ножи, пока не пришел Матвей и не отругал нас. «Но кто так с холодным оружием обращается? Вы прям как дети малые. Вы ведь не мяч кидаете, чтоб просто в цель попасть. Любое оружие прочувствовать нужно, понять его. Кот, как обычно, вышагивал перед нами туда-сюда. Вот ты, Марена, свою шпагу любишь. Просто так, сломя голову с ней не кидаешься куда ни попадя. Нож такое же оружие. Положи его в ладони, Почувствуй его вес. Балансир. Возьми в руку крепко, но в то же время, чтобы он в любую минуту в цель полететь мог. Представь, что у тебя в руках птичка. Держи, чтобы улететь не смогла, и в то же время, чтобы не придушить ее. Голова должна быть холодной, а ум ясным. Спешка хороша только в ловле блох. Хм. Прислушавшись к словам Матвея, положила нож на ладонь. «Тяжелый. Вес примерно равномерно распределен. только вот здесь немного потяжелее будет. Если его вот так взять и рассчитать траекторию, то да должно получиться. Нож плавно вылетел из моей руки и попал в соломенный бок пугала. У Никиты получилось еще лучше. Я поняла свою ошибку. Прав Матвей. До этого мы кидали нож словно это обычный камень. И мы даже попадали в цель только увы, не лезвием. Дело пошло намного лучше. Я все чаще попадала именно туда, куда целилась. Устав, передала свой нож Никите и присела на лавочку, наблюдая, как он раз за разом отправляет ножи в цель. Здорово у него получается, намного лучше, чем у меня. Я так привязалась к этому парню, что давно уже кроме как младшего брата и не воспринимала. Всегда хотела иметь братика. И вот он у меня теперь есть. Погордившись еще немного его успехами, Кряхтяга оторвала свою тушку от лавочки. Руки побаливали от непривычных упражнений, пятки горели от беготни за ножом. Что-то тороноватое расслабилась. Нужно пойти восстанавливающего силы зелья что ли глотнуть. В лаборатории все так же беззаботно горела оставленная мной щепка. Взгляд напоролся на кучку безделушек, купленных в бережках, и теперь терпеливо дожидающихся своего часа. Три простенькие круглые броши с небольшими камешками. В одной даже оказался кусочек лазурита. Пара колец. Медная небольшого размера, второе крупнее из серебра. Серебро от многой нечисти защищает. Нужно будет его переделать в еще один оберег для Никиты. Камешек на шнурке он с шеи никогда теперь не снимает. Да, больно слабенький тот оберег. Теперь своим магическим зрением я это отчетливо видела. Последняя взяла в руки заколку для волос. Шпилька, острая, длинная, словно спица. Такое и оружие может послужить в ближнем бою. Эту вещицу я, пожалуй, оставлю себе. Начнем, пожалуй, с самого простого. Попробую зачаровать одну из брошей. Сделаю из нее оберег от нечисти, что в дом или двор может пробраться, как та же самая кикимора. Сбегала в дом аккуратно до сантиметра и последней запятой. Перенесла в дневник чертёж и заклинание для сотворения артефакта. Вернувшись в лабораторию, убрала со стола всё лишнее, отвлекающее внимание. Положила перед собой самую простую брошку. Сосредоточившись и медленно, по миллиметру, стала плести надлежащей передо мной брошью каркас будущего оберега. Закончив, внимательно осмотрела своё творение. Подправила в двух местах, доводя до совершенства. Ещё раз сверилась с чертежом. Всё точь в точь. Теперь самое важное. Наложила каркас на брошь и с помощью заклинания соединила их в одно целое, добавив пару капель своей силы. Взяла в руки теперь уже артефакт. Соединение прошло отлично. Все грани каркаса чётко слились с брошью. Как бы её теперь в деле проверить? Пойду коту покажу. Он что-нибудь дельное посоветует. Вышла на двор, а там уже почти темно. Опять я увлёкшись, потеряла счёт времени. Оказывается, я колдовала над магическим каркасом несколько часов. Тот-то у меня пальцы ломит. Нужно делать упражнения для укрепления и ловкости пальцев. В доме Яков с слуговичкой накрывали стол к ужину. Никита ушёл мыться в баню. Загонял его сегодня кот. А вот он и сам развалился на мягкой подушечке, положенной на лавку. Выложила перед ним брошь Матвей, посмотри, пожалуйста, что получилось. Кот внимательно осмотрел мою поделку. Сама, значит, сделала. Вот скажи мне, как у тебя так получается? На медитации ты полчаса спокойно посидеть не можешь, а как какое зелье или заклятье сотворить, которое огромной концентрации внимания требует, можешь несколько часов кряду не отрываться. Ну не могу я просто так сидеть без дела. Не без дела. Самопознание очень полезно, и ты недавно в том убедилась. Ты как всегда прав. Повинилась я и нетерпеливо продолжила: "Ну, а брошка как? Как, как? Да как всегда с тобой. Неожиданно. Отлично у тебя получилось. Не у каждого ученого мастера так аккуратно плетение ложится. Вот и я каждый раз удивляюсь, как это тебе удается?» А то, что немного своей силы добавила, как всегда, превратила вещицу в довольно сильный артефакт. думаю, сильнее, чем ты сама задумывала. Значит, точно получилось. Кот всегда очень придирчиво относится ко всем моим творениям и всегда четко говорит, где ошибка, а где неплохо получилось. То, что он сейчас сказал, я считаю, высшей похвалой. Здорово. Я подпрыгнула и захлопала в ладоши. А Как бы теперь его проверить? да давай завтра к нашей знакомой Кики Мари на болото слетаем. Она тебе должна осталась. Не откажется в эксперименте поучаствовать. Хорошо, давай завтра слетаем. Кстати, чуть не забыла про еще один эксперимент. Подошла к зеркалу, глянула на свое отражение. Длинные ресницы никуда не делись и нежный румянец, ай да крем. Интересные чары проговорил кот, следя за моими действиями. "Чары. Чары. Точно. Чары Марины для лица. Чармали. Вот как я свой крем назову. И загадочно, и красиво, а если расшифровать, то сразу понятно, кто его сотворил. Чары Марины", словно пробуя на вкус, повторил кот. На что? Мне нравится. И Имя твое зашифровано, никто присвоить не сможет. Отличное название. В этот момент вернулся из бани Никитка. Мы оба посмотрели на него. Интересно, она мужчин он действует. Озвучила я, видимо, одновременно пришедшую нам с котом в голову мысль. Что? Попятился Никитка. Я себя этим мазать не дам, а вдруг я в барышню превращусь? Засмеют? Нет, и не думайте. Зарубил он на корню наш исследовательский интерес. Ладно, давайте ужинать. Позвал нас за стол Матвей.